Глава двадцать первая. Шрек никогда не умел спокойно, как все люди, входить в двери. Он влетал в них, подобно гранате, чуть не срывая с петель, и, наклонившись вперед, широкими шагами вбегал в комнату. Услышав шум, Доблер поднял глаза, но Шрек уже стоял перед ним. Преодолев два шага и меньше, чем за полсекунды десятифутовое расстояние между порогом и столом. — Полковник Шрек, я... Чувствуя себя так, словно его застала неожиданная проверка или инспекция, Доблер сделал слабую попытку приподняться, но склонившийся над ним суровый человек, нетерпеливо махнув рукой, приказал ему оставаться на месте. «Я задержался, Доблер. Только что прилетел». «О, боже, полковник, с вами все в порядке?» «Устал, очень устал». «Самолет опоздал? Укачало?» — Вам бы снять ботинки и походить босиком по ковру. — Доктор, я просил вас заняться таинственным исчезновением Свегера. — Вы можете изложить мне свои мысли? — Конечно, конечно, — засуетился Доблер. Раньше Шрек никогда не появлялся в его кабинете, почти всегда вызывая Доблера к себе по телефону. Доблер начал рассказывать обо всем, что сделал как он случайно открыл закономерность в странных чеках, приходивших раз в год от продавцов цветов из Литтл-Рока, как позвонил туда, выяснил, что это за организация, потом попытался разузнать адрес, куда доставляют цветы, но оказалось, что продавцы цветов не делают никаких записей. Он попросил одного из компьютерных гениев в отделе исследований войти в компьютерную сеть Федерального торгового департамента, надеясь, что сможет обнаружить то загадочное место, куда Свеггар посылал цветы. Но где-то на половине своего рассказа Доблер вдруг понял, что полковник Шрек почти не слушает его. «Да, это, конечно, многообещающее начало, но мне надо знать, что творится у него в голове. Что он собирается делать?» о — сказал Доблер, разочарованно откинувшись назад и поняв, что заслуженных комплиментов ему не дождаться. «Ну, Пейн говорит, что ФБР перенесло свой оперативный штаб в Арканзас, его родной штат. Они считают, что он придет именно туда». «А что думаете вы?» «То же самое», — рассеянно ответил Доблер. «Почему вы так считаете?» «Потому что ему надо наказать нас», — улыбнулся Доблер. Я имею в виду то, что им движет это желание. Он тщеславен и самолюбив и очень хочет не просто выжить, но и одержать победу. Наказать нас за временное превосходство. Он должен продемонстрировать нам, кто здесь альфа-самец. Шрек кивнул, неотрывно слушая. но ну, а если ФБР поймает его, что он сможет им рассказать?» э, «Честно говоря, сомневаюсь, что его вообще можно взять живым». Он в нестабильном состоянии, испытывает огромное давление. Он... А если все-таки его возьмут? Он может сойти с ума. Никто не поверит ни единому его слову. Ловушка подготовлена слишком хорошо, слишком тщательно. Его разум будет подавлен. Я не знаю, сможет ли он вести себя как нормальный человек в этих обстоятельствах. Внимательно посмотрев на него, Шрек сказал «Ну ладно, хорошо». «Очень полезная информация, спасибо». «Не за что. Спасибо вам, полковник Шрек», — ответил польщенный Доблер. «Как приятно», — продолжил Шрек, — «иметь в своей организации выпускников Гарварда, доктор Доблер. Я всегда могу быть уверенным в том, что вы последовательны, потому что вы дерьмо, полное дерьмо, и всегда ведете себя как дерьмо». «Но это тоже талант, Доблер». Доблер был ошеломлен. «Я... Вы просто болван! Неужели вы не понимаете, как у человека работает башка? Неужели вы не знаете людей типа Свегера? И не понимаете, в чем смысл всей этой долбанной игры? Подумайте. Мы запланировали его смерть, но тем самым, может быть, вернули ему жизнь. Мы дали ему работу, мы заняли его». Он снова встал лицом к жизни и вышел на тропу войны, где его способности и таланты могут раскрыться во всей своей полноте. Да, его положение ужасно, но чем дальше, тем больше ему это нравится, тем сильнее он становится. Он войдет во вкус. Он захочет отплатить нам за то, что мы его обманули. Мы доставляем ему такое удовольствие которого он не испытывал со времен Вьетнама. Наступило утро того дня, когда они должны были расстаться. Джулия проснулась в четыре часа и приготовила завтрак к пяти, когда Боб обычно просыпался. Но ему хотелось заняться любовью, сразу же после их последней ночи, последней навсегда, как она считала. И с завтраком решили подождать. А когда дело дошло до него он показался Бобу просто чудесным. Потом он принял душ, и Джулия перевязала ему раны. «Слушай, на тебе заживает, как на собаке», — удивилась она. «Я еще никогда не видела, чтобы стрелянные раны заживали так быстро». Рана на руке была отвратительной. Рванный, еще не совсем прошедший рубец на внешней стороне левого бицепса заканчивался примерно в трех дюймах от сгиба локтя. Но это было всего лишь окровавленное обожженное мясо, заживавшее без всяких осложнений. Входное и выходное отверстия на туловище превратились в две небольшие корочки запекшейся крови, размером с 25 центовик. Со временем от них останутся шрамы. — Не больно? — Я могу потерпеть. — Ну, это я уже знаю. Бороду Боб брить не стал. Теперь это был высокий, загорелый мужчина с широкой грудью и густой, темно-русой шевелюрой. В маленьких глазах сквозила решимость, плотно сжатые губы говорили о сосредоточенности. Он был одет во все голубое. Накануне он сходил в магазинчик «Гэб» в тусонском торговом центре и купил за наличные три пары голубых джинсов, три пары черных, обхват 34, рост 33 и 10 голубых джинсовых рубашек «Левайс». Все это он выстирал. Кроме того, он приобрел коричневые ботинки Нокона, размер 11, ширина АА, и 24 пары белых носков в магазине «Пик-энд-сейв». Все это он засунул в вещмешок и забросил на заднее сиденье угнанной машины. «Боб». Он сделал последний глоток кофе. «Знаешь, ты можешь остаться здесь навсегда. Просто остаться. Мы будем переезжать с места на место». «Мы можем узнавать, что они хотят предпринять и опережать их». На суровом лице Боба появилась слабая улыбка. «Конечно, но я не останусь. Ты же знаешь, что даже если бы я пришел сейчас прямо к ним и сказал, «Эй, ребята, вы охотитесь не за тем, кем надо, они ответили бы мне, «Черт, Свегард, ты прав, извини!» Даже в этом случае я бы не остался. Это означало бы, что меня сняли с крючка И всё Но этого недостаточно. Я прекрасно себе представляю, что значит жить с долгами и не иметь возможности их выплатить, понимаешь? Но на этот раз я непременно выплачу их. исполна. Он обернулся и через плечо посмотрел на нее. В этот момент Джулия увидела в его глазах какой-то странный, полный внутренней силы свет и поняла, что это уже не тот мужчина, которого она видела месяц назад, окровавленный, доведенный до отчаяния, полусумасшедший беглец, постучавшийся тогда в дверь ее дома. Этого человека она еще не знала. Это был именно тот Боб, которого так любил дони предельно сосредоточенный. Его внутренняя сила чувствовалась даже сейчас, когда он сидел на кровати, и застегивал пуговицы на рубашке. «Такой Боб немного пугал ее». «Послушай, Джулия», — сказал Боб. «Когда я уйду, протри, пожалуйста, все поверхности в этом доме раствором аммиака, потому что только он способен уничтожить отпечатки пальцев. Не забудь про тарелки, стаканы, вилки и ложки». «Ты знаешь, что делать дальше?» «Да», — ответила она. «Ну-ка, повтори еще раз». Через пять дней я сажусь в машину и еду по любой дороге в любом направлении ровно 4 часа. Потом останавливаюсь возле первого попавшегося телефона автомата и набираю междугородный код 3314526783 э -э и говорю со своим южным акцентом. Алло, здорово, тут одна девочка Элвис звонит вам, вот. Я тут перед представлением Эда Салливана в баре втупила, подцепила одного... Хорошо, — улыбнулся он. «Затем я прошу позвать Мемфиса, агента Мемфиса». «Да». «Говорю с ним». «Они попытаются тебя проверить. Если спросят, как звали мою собаку, во всех газетах ее называют Пэт, скажи, что пса звали Майк и что в меня стреляли дважды. Ты обязательно должна сказать им это». «Я знаю. А потом сообщу им все то, что ты велел». «Хорошо. Затем я вешаю трубку и уезжаю домой». «Сколько ты говоришь по телефону? Не более двух минут. Не забудь остановиться где-нибудь и наменять побольше мелочи для автомата. Тебе понадобится по крайней мере 10 долларов четвертаками. Хорошо. Потом ты возвращаешься сюда. Не думаю, что они смогут тебя выследить, но на всякий случай запомни. Ты меня не знаешь и даже никогда не слышала обо мне. Я для тебя не существую». А затем наступает финальная часть. Горько усмехнулась она. «Тебя убивают. ФБР просто-напросто убьет тебя где-нибудь в придорожном доме в Арканзасе. Может быть. ну и я приберег для них кое-что. Ох, Боб!» Где-то вдалеке, на востоке пустыни, озаря небо кроваво красным светом, поднималось солнце. На какое-то мгновение Джулии показалось, что всю комнату залило кровью. Кровь была везде. Красная, блестящая и липкая. Местами даже черная. Кровь была и в узких глазах Боба Лисфегера. Она вздрогнула и попыталась отогнать от себя мрачные мысли. — Ник? — это был голос Ховарда, и, судя по интонации, ничего хорошего он не сулил. — Э Да, Ховард? — Ты не мог бы ко мне зайти? — Конечно, сейчас. Ник бросил на стол шариковую ручку и направился в комнатушку, из которой Ховард руководил операцией. «Ник!» Ховард не предложил ему сесть, и это тоже было дурным предзнаменованием. «Ник, скажи-ка, ты чем сейчас занимаешься?» «Ну, ты же знаешь, в основном отслеживанием и разбором докладов о передвижении Боба. По мере того, как они поступают сюда из Вашингтона и из других мест, устанавливаю связь с местными властями». Кроме того, поддерживаю контакт с нашими группами поиска, рассредоточенными на местности. Контролирую готовность групп быстрого реагирования. Ты же знаешь, Ховард, я стараюсь быть послушным и примерным, чтобы... Мне только что позвонил глава Коэнтелл-Про прямо из Бен Прайна, округ Колумбия. И он очень рассержен. Эээ... Он говорил о запросе, посланном отсюда из этого здания на получение из базы данных ФБР информации о тайной организации Рэмдайн. Запрос был санкционирован мной, но я ничего не санкционировал. Ты что-нибудь знаешь? Ник никогда не умел лгать, глядя человеку в глаза. Он почувствовал, как в горле начинаются спазмы и перед глазами плывут мутные круги. «Ну, это, чтобы сэкономить твое время, Ховард. Я же знаю, что тебе некогда заниматься такими мелочами, поэтому я послал запросы с твоего офиса и от твоего имени. Э, ну, это просто...» Ему не хватало слов. Ховард, не отрываясь, смотрел на него. «Ник, что ты себе позволяешь? В какую игру ты играешь?» Ник начал лепетать о своем расследовании убийства Эдуарда Лансмана, об источнике, который сообщил ему, что Лансман был сальвадорцем, и о своем предположении, что при проведении этой операции использовалось суперсовременное подслушивающее устройство, о случайном обнаружении Рэм Дайна, которое, похоже, располагала такой дорогой техникой Он стал сбивчиво излагать свою версию — сальвадорский агент, возможно, был убит сальвадорской секретной полиции и это произошло за несколько недель до подозрительно случайного убийства сальвадорского архиепископа, столь нелюбимого кое-кем в его собственной стране. Но потом он понял, что говорит впустую. Ховард его почти не слушал. «Я перепробовал все обычные каналы и ничего не получил. Почти ничего». Поэтому я решил проявить немного инициативы, и...» Ему не хватило слов, и он замолчал. «Ник», — сказал Ховард, изобразив на лице глубокую печаль. «Я в тебе разочарован. Очень сильно. Почему ты не пришел ко мне со всеми этими проблемами?» «Да, Ховард, действительно. Э, но ведь я подходил к тебе, и ты сказал «Ник». «Нам надо довести до конца дело с этим Бобом Ли Свегером. Мы знаем средства, которые использовались при покушении, мотивы преступления и, наконец, возможности самого Свегера. У нас есть конкретные, баллистические доказательства. У нас есть свидетели, включая, могу добавить тебя самого. И чем в это время занимаешься ты? На чьей стороне ты играешь, Ник?» Ховард. Я должен тебе кое-что объяснить насчет баллистики. Чисто технически, возможно... Все ясно, Ник. С этого все начинается. Младшие агенты начинают вести себя так, как им хочется, и даже не докладывают о своих действиях старшему начальству. Несанкционированные утечки в прессу — это начало конца дисциплины в бюро, а значит, и начало конца самого бюро. Ховард, я... «Да, ты прав. Рэм Дайн имеет к этому непосредственное отношение. У наших коллег в Лэнгли есть с полдюжины подобных секретных организаций. Они выполняют так много таких заданий, которые нельзя поставить официально. Порой это выглядит не так уж хорошо, сомнительно и непонятно, потому что они творят маленькое зло, чтобы предотвратить большое». Их секреты очень тщательно охраняются, И если ты копнешь под них или узнаешь что-нибудь, выходящее за рамки допустимого, это может привести тебя к печальному концу. К тому же пострадает немало других людей. Ты понимаешь, о чем я? Да, сэр. Ник, тебе не увидеть всю картину. Это входит в обязанности других людей. «Тебе следует быть исполнителем и делать то, что поручают, как можно лучше. Мы будем увязывать все воедино, а ты лови плохих парней». «Да, сэр». «Ник, мне больно так обращаться с тобой. Я думал, что после всех этих провалов ты начнешь новую жизнь. Возможно, у меня даже был соблазн снять ограничения на твой служебный рост. Но ты не исправился». Я отстраняю тебя от дела. Ты немедленно возвращаешься в Новый Орлеан. Ограничения остаются в силе. Прости, но я должен так сделать. Несколько лет назад ты оступился. Я думал, что ты немало поработал, что ошибки остались в прошлом. Но ты продолжаешь ошибаться и не делаешь никаких выводов. На тебя можно ставить крест. Ты потерянный для нас человек. Ты не командный игрок, Ник. ты хочешь Всего и сразу. Ник понял, что это конец. Такого удара он не переживал с момента смерти Майеры, и нанесен он был ниже пояса. Ник, ты всегда хочешь всё делать по-своему. Если бы ты перевел Свегера в группу А, если бы ты засадил его в тюрьму, если бы у Ховарда не хватало дыхания, Ник, сколько глупостей ты наделал! Мы так хотели тебе помочь, а ты решил нас подставить. «Прошу прощения, Ховард», — тихо произнес Ник, ошеломленный всем происшедшим. «Я не думал, что все так серьезно. Я просто пытался выполнять свою работу как можно лучше, и... Ник, я уже все сказал. А теперь я хочу, чтобы ты... Ник!» В дверь просунулась голова Хэпа Фэнкла. «Извини, Ховард», — сказал он, — «но нам тут позвонила женщина, и она будто бы знает, где сейчас находится Боб Свэгер. Она желает говорить с Ником Мемфисом». «Черт побери, Фэнкл!» — раздраженно выпалил Ховард. «Это, наверное, еще одна...» «Говорит, что у него на теле есть пулевые ранения. Эту информацию мы не давали прессе». Возникла долгая пауза. В конце концов, Ховард с большой неохотой сделал Нику знак, чтобы тот поднял трубку. «Она сейчас на четырнадцатом канале», — пробормотал хэп «Ник Мэмфис ФБР, чем могу быть полезен?» «Мистер Мэмфис», — донесся до него женский голос. Чем-то он напоминал плохенькую песенку в стиле кантри. Слишком наигранно, слегка неестественно. «Мистер Мэмфис, я была с Бобом Ли. У нас с ним был э, роман, а теперь он от меня ушел». «Кто это говорит?» — спросил Ник. — Неважно, — ответила она. — Но я видела вашу фотографию в журнале. И если вам интересно все-таки поймать Боба Ли, то готовьтесь, потому что он скоро придет. — Когда? — Он ушел сегодня, и будет у вас дня через три. Он на машине, по-моему, у него крыша поехала. Ну, вы сами знаете. Я умоляла его не уходить. — Но как я могу вам... ви Он сказал, что его собаку звали не Пэт, а Майк, Говорил, что газеты лгут, прессе специально сообщили неправильную кличку, чтобы легче было отбраковывать звонки граждан с воспаленным воображением. Ник глубоко вздохнул и знаком велел Хэпу начать отслеживание. «Он сказал ему, надо съездить домой, чтобы похоронить своего пса», — продолжала женщина. «Он, видите ли, должен похоронить его, даже если ради этого придется кого-то убить». «Я...» «Не трогайте его, мистер Мэмфис!» «Дайте ему похоронить собаку, и он никому не причинит вреда!» После этого она повесила трубку. На столе зазвонил телефон службы безопасности. Шрек поднял глаза на тех, кто находился в его кабинете. «Всем выйти!» — приказал он. Когда все покинули комнату, он поднял трубку. «Шрек слушает!» — Здравствуй, Реймонд! — прозвучал в трубке старческий голос. — Как ты себя чувствуешь? — Мистер Митчем, вряд ли вас волнует, как я себя чувствую. Что вам нужно? — Хочу, чтобы ты первым услышал хорошие новости. Как я узнал от одного человека, Министерство юстиции передало сальвадорцам через Госдепартамент, что на официальном уровне решено не начинать повторное расследование тех зверств, которые совершил в Сальвадоре батальон Пантеры. «Архиепископа нет, а больше это никому не нужно». Новость несколько приободрила Шрека. «Хорошо, это уже что-то». «Да-да, и генерал Рухихо, и его коллеги, естественно, будут счастливы. Кое-кто в некоторых наших управлениях сможет вздохнуть свободно. Прошлое похоронено, жизнь продолжается. Это первый день отдыха в нашей жизни». — Должен еще раз поблагодарить вас за все, полковник. Вы сделали невозможное. — Великолепно! — Спасибо, мистер Мичем. Остался один небольшой промах, который надо исправить, но это пустяк. — Мы работаем над этим, мистер Мичем. — Ну вот отлично, — сказал старик. — Я знал, что на вас можно положиться. — Значит так, — распоряжался Ховард. «Я хочу, чтобы снайперов немедленно разместили вон на тех двух зданиях, понятно? Уже следующим утром с четырех часов они будут посменно находиться там. Завтра они должны быть на месте в течение всего дня, даже если он не придет до послезавтра. Сейчас ничего нельзя сказать наверняка». «Хорошо, Ховард», — согласился Хабфенкл. «Мы разместим там надежных ребят». «Ник, а ты? Ведь он лучший стрелок, Ховард». «Нет, Ник останется со мной, ты слышишь, Ник?» «Да, слышу», — ответил Мемфис, в душе все еще лилея надежду, что он войдет в группу быстрого реагирования. Итак его ссылка в Новый Орлеан откладывалась из-за возможного появления Боба. Они стояли перед новым краснокирпичным зданием медицинского центра округа Полк, где размещался в том числе окружной морг. Там хранилось тело собаки Боба, Майка. В ярком свете полуденного солнца Перед ними сверкали зеленые горы ошита Группа находилась примерно в миле от Блу-Ай, у 270-й автомагистрали. Там, где она ближе всего, подходит к 71-й и сразу поворачивает к мине. Движение было оживленным. «Кроме того, я хочу, чтобы еще несколько снайперских групп заняли запасные позиции», — продолжил Ховард. «Несколько групп по четыре человека в каждой, все на безопасном удалении». «Хорошо, Ховард», — сказал Хэб. «А какие патроны? С дробью или охотничьи? С пулями неправильной формы?» «Хм», — задумался Ховард. «Я думаю, с дробью, потому что они бьют не так сильно, и ими можно целиться не так усердно. Понимаешь, Ховард, если взять охотничий с пулями, ты получишь кусок свинца 70-го калибра, летящий со скоростью 1600 футов в секунду. И если он, не дай бог, попадет в мирного жителя, пресса поднимет твой «Скорее всего, на нем не будет бронежилета», — сказал Ховард. «Так что лучше возьмите с дробью». «Ховард, не хочешь связаться с шерифом?» — спросил Хэб. «У старого тела больше прав на проведение этой операции». «Я так не считаю. Это наша операция. Ордер на его задержание выдан федеральными властями, поэтому мы здесь и находимся. Мы известим шерифа после того, как арестуем Боба». «Ник?» «Да, Ховард», — отозвался Ник который панура стоял у него за спиной вместе с несколькими другими агентами перед входом в медицинский центр. «Ник, я хочу, чтобы ты оставался на командном посту и отвечал за связь. Или, может, у тебя на сегодня другие планы?» «Нет, Ховард, я буду выполнять все, что надо, пока...» ну Ховард уже не слушал его. «Еще я хочу, чтобы наши люди были в морге и в других помещениях медицинского центра. Мне нужен наблюдательный пост рядом со снайперами чтобы установить личность каждого, кто будет входить в здание или выходить из него. «Если мы его опознаем, то сразу получим отмашку?» «Да!» На короткое время наступила тишина. «Отмашка!» Нажать на спуск, стрелять, чтобы убить без предупреждения. Это была одна из редких операций, которые проводились в экстраординарных условиях. «Лучше взять его перед зданием, а не внутри», продолжал давать указания Ховард. «Свегар очень опасен». «Он может уложить дюжину человек, так что и глазом моргнуть не успеешь. И тогда крови будет больше, чем в Майами». Ховард. Ник заранее знал, что говорит впустую. В Новом Орлеане он мог преспокойно убить меня из моего же собственного пистолета. Но когда я думал, что мне уже конец, он просто ушел. Его нельзя считать виновным в... «Ник, ты разочаровываешь меня!» «Да, Ник», — вмешался в разговор Хэбб. «Ховард прав. Если будет шанс, парня надо брать, живым или мертвым». Ник с сожалением покачал головой. «А что, если он не виновен? Но он понял, что теперь это не играет никакой роли. «Итак, Хэ, просадишь своих людей вокруг, но очень тихо. Я не хочу, чтобы они слишком светились. Не надо привлекать внимание. Может случиться, что у Боба в этих краях есть сочувствующие и его успеют предупредить». «Ховард, он ведь тоже не дурак и все обнюхает, прежде чем сунуться внутрь», — сказал Ник. «Он всегда так делает. Это его стиль работы. Он очень осторожен. Хорошо подумай над тем, как спрятать своих людей. Этот человек чует капкан за милю». «Ник, запомни, мы тоже профессионалы», — перебил его Хэп. «И работаем как надо. Он не узнает, кто его кокнул, если, конечно, вообще появится». ник «Ты сейчас пойдешь со мной», — распорядился Ховард. «Мне надо встретиться с администратором и объяснить ему, что внутри здания не должно быть никого, когда появится Свегер. Возможно, мне понадобятся твои дипломатические таланты». Ник и Ховард вошли в вестибюль, огромное мрачное помещение, пахшее новизной пластиком, потому что с момента постройки прошел всего год, где бежевая мебель стояла вдоль бежевых стен. В углу возле стола администратора бородатый чудак с ужасным арканзасским акцентом втолковывал что-то девушке в белом халате. Ховард отвел Ника в сторону, и они стали вежливо ждать, когда эта деревенщина, горец или черт знает кто, закончит костерить правительство вообще и местные порядки в частности. Причем девушка, слушавшая его в полуха, то и дело повторяла, «Простите, но документы еще не готовы». Скорее всего, она решила не спорить с ним и дала ему выговориться. Спустя некоторое время мужчина, кажется, немного успокоился и отошел в сторону. Заметив это, Ховард решительно двинулся к столу, протянув свое удостоверение и представившись как Ховард Дэй заместитель директора Федерального бюро расследований. Только тогда никуда сужился поднять глаза на странного посетителя. Их взгляды скрестились. И, несмотря на светлую бороду и загорелую кожу, он понял, что смотрит в серые спокойные глаза Боба снайпера.